Глава седьмая. Дом этого некроманта действительно оказался не так далеко от города. Буквально в получасе езды на лошади. Хотя назвать это домом у меня язык не повернулся. Скорее, это было весьма немаленькое поместье. Если уж у простого некроманта, которого заставляет служить в патруле, такое поместье, то что говорить о более высокопоставленных личностях? Хотя, может, дело как раз в месте его работы. Пограничный контроль во все времена жил он не бедно. Когда мимо тебя течет полновесная золотая река, мало кто может удержаться и не зачерпнуть из нее немного. А со временем это немного становится все больше и больше. И если в определенный момент не ограничить себя, то особо зарывшегося просто делают козлом отпущения на потеху толпе. Впрочем... Этого можно избежать, если достаточно отстегивать вышестоящему начальству. И я уже не говорю про местное общество. Тут мага не станут сажать в тюрьму ради народного одобрения. Разве что еще более высокое начальство потребует результатов по борьбе с коррупцией. Или же он наступит на ногу кому-то из торговцев с обширными связями. Впрочем, этот некромант достаточно долго держится, если судить по его дому, Значит, не так глуп. Ну а сам дом поражал не только своим размахом, но и весьма искусными украшениями. Вкус у него явно есть. Но даже не это сейчас для нас было важно. Куда интереснее магическая начинка дома. И тут было на что посмотреть. Неплохо. Весьма неплохо. Активировав магическое зрение, с интересом рассматривал дом проф. Тройная подстраховка, насколько я вижу. Причем последняя прямо на грани видимости. Если бы не предполагал, что такое возможно, то мог бы и не заметить. Насыщенность полетений тоже приличная. Нарушитель тут же обратился в прах. Покивал я, соглашаясь с учителем. Явно рассчитано на противодействие магам. Видимо, своих коллег он не очень жалует. «Еще бы. Как я понял, у них тут ведется постоянная грызня за власть. Так что естественно, что защищается он в первую очередь от других некромантов. От обычных людей помогла бы и простейшая защита. Получится ее взломать?» Аккуратно стал я обходить вокруг дома. «Конечно! Ты за кого меня принимаешь?» Скинулся проф. «Нет артефактной защиты, что смогла бы меня остановить. Тем более, это запитано полностью от энергии жизни, даже без комбинации с иными. Скучно». «Отлично. Значит, пора приступать». «А стоит ли?» Скучающе протянул старик. «Что?» Непонимающе уставился на него я. «Защиту-то я взломаю, но это займет некоторое время. Все же у чистой мощи есть свои преимущества». «Придется действовать аккуратно, чтобы ничего не испортить, и вернуть назад, когда проникнем в дом. Но даже так, если он такой осторожный, то мог добавить и какую-нибудь секретку, чтобы определить, проникал ли кто-то внутрь, и не обязательно даже физическую». «Логично. Я бы на его месте так и поступил». «Так вот, вместо того, чтобы ломиться внутрь, не лучше ли устроить засаду на подходах?» Тут как раз рядом есть отличный лесок на подступах к дому. Благо само поместье стоит на дшибе, и поблизости никого нет. Не любит он компанию. Пожалуй, ты прав. Задумчиво почесал я подбородок. Да в доме вполне может быть кто-то. Все же присматривать за ним должен кто-то, пока хозяина нет. И убираться тоже нужно, иначе пылью засыпет. Думаешь, если там обычный человек... то не сможет оттуда выбраться самостоятельно. И в случае задержки мага может и помереть внутри. Сомневаюсь, что некроманты это волнует. Помрет, значит, найдет нового. Это безопаснее, чем давать ключ от защиты обычному человеку. «Вынужден согласиться», — скривился проф. «Все же какие они уроды эти, некроманты! Стоит после его захвата сломать эту защиту, чтобы вытащить того, кто там может быть». Не стоит? Такая защита не может работать вечно, особенно учитывая количество потребляемой маны на три контура защиты. Думается мне, она скоро сама рассеется без подпитки магом. Я сильно сомневаюсь, что у этого некроманта есть источник, способный сам подпитывать защиту. Дождаться падения чар люди смогут, — остановил его я. Ну а если нет, то горевать не буду. Эти люди сами решили служить некромантом. «Для них это в порядке вещей. Уверен, попытайся ты их освободить, и они первыми же сдадут тебя». «Может, ты прав», — печально вздохнул старик. «С возрастом я становлюсь все более сентиментальным. Подобное мне неприятно видеть и осознавать». «Ладно, не будем медлить. Стоит подготовить засаду. Кто знает, когда явится этот маг». И, развернувшись, Мы двинулись назад на присмотренную точку. В то же время продолжал работу один из артефактов Профа. Он заметал за нами следы на дороге. Еще не хватало спалиться на такой мелочи. Многие маги, надеясь на свои магические навыки скрытности, забывают о физических следах. Прибыв на место, мы начали приготовление. На этот случай Профа был готов артефакт, что должен был обезвредить нашу цель. Естественно, лишь по сигналу. Все же ставить ловушку, реагирующую на движение, было бы опрометчиво. В таком случае всегда есть доля случайности. Кто-то другой может пройти по этой дороге, или некромант проверяет путь перед собой, пускай какое-нибудь животное. Есть много способов. Естественно, артефакт практически не спускал магию, по крайней мере, до момента активации. Иначе какой бы маг на него попался – Спрятаться же мы решили по обе стороны дороги. Благо лес был с обеих сторон, что весьма удобно. За широкими стволами деревьев легко было укрыться. Но естественно, что как у профа, так и у меня были артефакты, скрывающие потоки жизни. Для некромантов это естественно – чувствовать живых существ вокруг. Конечно, когда сосредоточиться, ведь если все время ощущать жизнь вокруг себя, то можно и с ума сойти. Ждать пришлось долго. Даже ночевали мы по очереди, чтобы не пропустить момент. Но нужный нам маг появился только на следующий день. Благо Куру, выставленный в передовой дозор, предупредил меня заранее. Некромант неспешно ехал по дороге верхом на лошади. Позади него, на крупе, лежала девушка, которую проверяющий совсем недавно отобрал у работорговцев. По всей видимости, она была без сознания. Это упрощало нам задачу. Глаза мага время от времени заполнялись зеленым свечением. Все же он осторожный, проверяет путь магическим зрением. Но это ему не поможет. Стоило ему въехать в гарантированную зону поражения, как мы начали действовать. Некромант стрепенулся, по всей видимости, что-то почувствовав. Но уже было слишком поздно. Активированный артефакт выпустил волну магии молний, куполом расходясь по кругу. а маг в этот момент находился в самом эпицентре. Вот молнии натыкаются на какое-то препятствие. Прощит он явно не забыл, но лишь простейший. Его было недостаточно, чтобы сдержать атаку. Защита схлопывается, пропуская молнии, которые волной проходят сквозь живых существ. Ноги лошади подкашиваются, и она увлекает за собой своих пассажиров. Пользуясь моментом, я резко перемещаюсь к цели. Он еще шевелится. но резкий удар заставляет его окончательно потерять сознание. «Неплохо. Почти смог перебороть паралич. Щит был явно непростой, но все же не самый мощный. Еще бы. Постоянно держать активной, полноценную защиту слишком затратно», произнес неспешно подошедший проф. «Это да. Но да ладно. Потащили их. Не на дороге же допрашивать. Лошадь тоже стоит хотя бы убрать с пути». хэкнул я, хватая некроманта за руки и потащив его по земле. Может, я уже стал старше и сильнее, но пока тащить на руках всяких там мужиков — это для меня перебор. «Девушку тоже берем?» — вопросительно поднял бровь старик. «А куда деваться? Не оставлять же тут. Потом разберемся, что с ней делать». Удалились мы буквально на сотню метров вглубь леса. Достаточно, чтобы в случае чего его крик не услышали. Лес тут густой, звук распространяется плохо. Естественно, руки и ноги мы им связали обоим, даже девушке. И не важно, что она не маг. Мало ли что может натворить. Пора будить нашего языка. Похлопал я ему по щекам, особо не сдерживая силы. Хм, не хочет просыпаться. Да, я. Клин клином вышибают. Хмыкнул проф. и, достав еще один амулет, выпустил из него небольшую молнию, что прошило тело связанного. «А, что?» Резко очнулся он, закашлявшись. «Проснись и пой, птичка», усмехнулся я. «Что?» Его взгляд резко перешел на меня, наконец сфокусировавшись. «Вы кто такие, черт побери? Хоть знаете, кто я такой?» Неправильный ответ. Пнул проф его прямо по почкам. вы работаете на кобера точно только он мог на такой решиться скажите сколько этот урод вам заплатил и я дам вдвое больше нет втрое прокашлившись запричитал он ты похоже чего то не понял тут мы диктуем условия попытаешься сбежать и тут же прожаришься до хрустящей корочки вновь вызвал проф молнии что лишь ударили в паре сантиметров от мага похоже старик решил до конца играть роль мага-молнии. Да и после того, как он прочувствовал на себе воздействие электричества, пугать его им наиболее эффективно. «Я все понял», – испуганно отшатнулся он. «Да что вам нужно?» «Вот, это другой разговор», – улыбнулся я. «Несколько дней назад ты встречался с магами, что прибыли с другого континента. У них был груз, девушка с белыми волосами. Кто они?» И куда повезли груз? Ага. Так вам эти придурки нужны. Так бы и сказали. Мне их защищать незачем. Они подошли ко мне лишь за тем, чтобы покичиться своим положением и поиздеваться надо мной. Мы раньше учились вместе. Главным там был пастор. Пастор? Да. Раньше жрецом был. Вот и прицепилась. Он ученик стертона. Так что, скорее всего, Направился в его замок. «Уверен?» – пнул я его. «Да». Он не говорил о цели своего пути, но обмолвился, что учитель его обещал вознаградить за выполненное задание. Дарует ему бессмертие. обратит в лича. «Где замок Стертена?» «Что? Вы не знаете?» Странными глазами посмотрел он на нас. «Кто вы такие?» «Это не важно. Где?» Приставил я кинжал к его горлу. «З-западнее», — сглотнул он. «У меня есть карта. Она в подсумке на лошади. Там отмечен замок». «Вот и хорошо. У тебя есть доступ в замок?» «Нет. Туда могут пройти только ученики стертона или Немертвая Стража. Слуг же он не выпускает наружу». «Ясно. Значит, ты для нас бесполезен», — поморщился я. «Что?» Неверяще поднял он глаза. И в тот же момент я перерезал ему горло. «Отправляйся в чертоги Хель. Она устроит тебе теплый прием. Передавай ей привет». «Может, стоило еще поспрашивать? Может, еще что-то интересное узнали бы?» «Нет». Он готовил плетение, хотел атаковать. Поначалу он действительно был напуган. Но как только мы спросили про замок Стертона, его взгляд изменился. Я уже видел такое. Он готов был атаковать. Не зная за верности своему господину или же понял, что живым мы его оставлять не собирались. В любом случае, ждать больше не стоило. Он лишь выжидал подходящий момент. Ясно. Но что тогда будем делать? Направимся в замок? Других вариантов-то и нет, хмыкнул я. А что, если есть? Донесся до нас голос со стороны. И в тот же момент передо мной возникла теневая стена. Проф также не отставал, моментально сотворив защиту. Переведя взгляд на источник голоса, мы увидели молодого парня, лет 20 на вид, но, возможно, и моложе, так как возраст было тяжело определить. А все из-за довольно низкого роста, да и кожа, отдававшая легким оттенком зеленого, тоже немного смущала. На первый взгляд, метр шестьдесят или около того. Человек стоял, показывая перед собой голые руки без оружия. Странно, он не нападал, хотя был такой шанс. А ведь мы его даже не почувствовали, пока он сам не открылся. «Ты кто?» — спросил я. «Друг?» «Друг?» «И чего же ты хочешь?» Скептично поднял я бровь. «Помочь вам, если позволите. Вы ведь с другого континента и ничего тут не знаете». «Откуда ты это знаешь?» Не стал отпираться от очевидного я. Я слышал ваш допрос. Да и твоя магия. Такой на нашем континенте нет. Допустим, я тебе поверю. Как именно ты нам можешь помочь? И кто ты такой, в конце концов? Меня зовут Ламберт. И я из местного сопротивления, если можно это так назвать. Мы боремся против некромантов. Что-то незаметно. Мне казалось, весь континент принадлежит им. Увы, это так. Но мы умеем скрываться. Это вы и так уже поняли?» Улыбнулся он. «Вам в любом случае нужна наша помощь. В одиночку проникнуть в замок Стертона. Невыполнимая задача даже для мага Теней. Там стоят артефакты, блокирующие пространственные перемещения. Но, возможно, вместе нам это удастся. И почему мы должны тебе верить? Может, ты нас в ловушку ведешь? «Не должны», – пожал он плечами. «Но я ведь не напал на вас, хоть и мог. Чем не повод хотя бы немного довериться? Да и, честно говоря, я был тут по той же причине, что и вы. Хотел организовать засаду на этого некроманта. Но тут заметил вас и решил подождать. Если кто-то хочет убить некроманта, то мы никогда не помешаем. Даже если бы вы были просто посланцами другого некроманта». Ну а если бы оставили его в живых, то я бы просто добил. Его способности маскировки начинали меня пугать. Следить за нами все это время и даже не вызвать ни малейшего подозрения, а мы ведь проверяли окрестности. Проф. взглянул я на своего спутника. «Стоит попробовать поверить. Он действительно мог напасть раньше, пока один из нас спал, например». «Вот и хорошо. Тогда следуйте за мной. Мы отправимся в наше поселение. Оставаться тут дольше может быть опасно. И да, девушку тоже прихватите. Мы поможем ей. Это всяко лучше, чем оставить одну в лесу». Развернулся он и медленно двинулся вперед. Нам же оставалось только двинуться следом, деактивировав щиты. Впрочем, бдительности мы не теряли, а я регулярно мониторил окрестности в поисках магии. Особо меня интересовали артефакты, способные блокировать мои перемещения. Благо от них я уже знал. Если нас ведут в ловушку, то такой у них просто обязан быть. Ну и незаметно выскользнувший Куру также двинулся вперед, разведывая путь, и заодно служа своеобразным маркером. Ведь если его выкинет из теней, то артефакт у них точно есть, а Бельчонка, скорее всего, просто не заметит. и не боишься вести двух магов в свое поселение?» Вновь завел я разговор. «Ничуть? Вы не работаете с некромантами, а значит, нам не враги». «Уверен? Может, мы просто подчиняемся другому некроманту с другого континента?» «Ни один маг теней никогда не служил и не будет служить некроманту. Они лучше других знают, как Хель карает таких людей. Не правда ли?» Ухмыльнулся этот низкорослик. К тому же мы знали, что ты придешь. Просто не знали, когда и где». «Что? Как? Богиня сообщила нам это?» «Словно это само собой разумеющееся, ответил он. Теперь все становилось чуть более понятным. Опять Хель преследует какие-то свои планы. И даже сообщив мне о похищении Латум, преследовала свою цель. По крайней мере... Я не знаю ни одной другой богини, что могла бы воспользоваться данной ситуацией. Но одеваться некуда. Я здесь в первую очередь для решения собственных задач. А там уже посмотрим, насколько они соприкасаются с планами Хель. Наш проводник шел по лесу словно по прямой дороге. И явно сдерживал свой шаг, иначе давно вырвался бы вперед. Еще бы. Мы больше городские жители, чем лесные. Да и ноша в виде девушки не добавляла скорости. Приходилось тащить ее на руках. Не профа же заставлять это делать, или этого маломерка. Благо весила она, не особо много и сильно исхудала. В плавании пленников также особо не баловали излишками еды. Ее мы решили держать без сознания на всем пути, использовав одно из запасенных мной зелий. Путь занял примерно полдня». естественно, с перерывами на отдых и обед. И вот он близился к своему завершению.